Глава седьмая. Агафья Михайловна вышла на цыпочках, няня спустила с тору, выгнала мух из подкисейного полога кровати и шершня, бившегося о стекла рамы, и села, махая березовую вянущую веткой, над матерью и ребенком. — Жара-то, жара! — жара! хоть бы Бог дождичка дал, — проговорила она. Да, — Да-да, ш-ш-ш! только отвечал Икити, слегка покачиваясь и нежно прижимая, как будто перетянутую в кисти ниточкой пухлую ручку, которую Митя всё слабо махал, то закрывая, то открывая глазки. Эта ручка смущала Кити. Ей хотелось поцеловать эту ручку, но она боялась сделать это, чтобы не разбудить ребёнка. Ручка наконец перестала двигаться и глаза закрылись. Только изредка, продолжая своё дело, ребёнок, приподнимая свои длинные изогнутые ресницы, взглядывал на мать в полусвете, казавшимися чёрными, влажными глазами. Няня перестала махать и задремала. Сверху послышался раскат голоса старого князя и хохот Катавасова. Верно разговорились без меня, думала Кити, а всё-таки досадно, что Кости нет. Верно опять зашёл на пчельник. Хоть и грустно, что он часто бывает там, я всё-таки рада, это развлекает его. Теперь он стал всё веселее и лучше, чем весной. А то он так был мрачен и так мучился, что мне становилось страшно за него.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 И тут ей вдруг пришла мысль, заставившая её вздрогнуть от волнения и даже встревожить Митю, который за это строго взглянул на неё. Прачка, кажется, не приносила ещё белья, а для гостей постельное бельё всё в расходе. Если не распорядиться, то Агафья Михайловна подаст Сергей Иванчу стеленное бельё. И при одной мысли об этом кровь бросилась в лицо кить.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 После этого Кити с невольной улыбкой умиления вспомнила сконфуженность своего мужа, его неоднократные неловкие подходы к занимавшему его делу, и как он наконец, придумав одно единственное средство, не оскорбив помочь Долли, предложил Кити отдать ей свою часть имения, о чём она прежде не догадалась. Какой же он неверующий с его сердцем,